Глава седьмая. Эмилия. Я вырубилась, как только приняла горизонтальное положение. Проснулась, когда стало холодно из-за того, что Пол поднялся на дежурство, а вместо него прилег Доминик. «Вот видишь, я просыпаюсь, если необходимо». Недовольно пробурчала я, приоткрывая один глаз и следя за мужчиной, устраивающимся рядом. «Вижу, вижу. Спи дальше. Еще есть время до утра». Долгих уговоров не требовалось, я с готовностью смежила веки, но без Аманты стало неуютно, и сон не возвращался. Я открыла глаза. Пол сидел спиной к костру, видимо, вглядывался в окружающую нас тьму, а тёплое дыхание Муро щекотало макушку. Я прикрыла веки и, притворившись, что сплю, придвинулась ближе к Доминику. Он резко затих, видимо, проснулся от моих движений, а я замерла, не шевелясь. Через пару секунд тишины он прижал меня к себе. Ушедшее тепло вернулось, и я смогла уснуть. Даже от вредного капитана есть польза. Полностью проснулась уже в одиночестве, но застала обоих мужчин бодрствующими и готовящими завтрак. «Доброе утро, спящая красавица!» Расплылся в довольной улыбке Пол, а Доминик хмуро кивнул, снимая прямоугольный котелок с костра. Я почувствовала приятный запах, исходящий от него. «Доброе. Это земляничный чай?» «Свободная вариация на его тему», — продолжал сиять Аманте. «Пойдем, я провожу тебя к воде. Одной лучше не гулять». «Спасибо». Я с благодарностью приняла его помощь и пошла умываться, уже стоя на берегу реки, спросила. «Почему не разбудил на дежурство?» «Это Ник решил, что будем нести караул без тебя». «Ну, конечно. Моро, как всегда, посчитал меня слабой и неспособной» настроение сразу же ухудшилось и возвращалась я к костру с желанием вцепиться ногтями кое кому в лицо но как воспитанная девушка молча села на бревно и приняла кружку с чаем аманты принес еще земляники подал последние мясные галеты из сух пайка завтрак прошел в тишине и вскоре мы двинулись дальше старались идти по открытой местности потому что лес был почти непроходимый То и дело Доминик поглядывал на браслет. «Вы заметили, что здесь сутки меньше земных?» «В смысле?» Пол остановился и провел сканером по кусту с тёмно-синими ягодами. «Планета быстрее крутится?» «Да, здесь сутки, часов по восемнадцать-девятнадцать примерно. Вот такая странная хер». Доминик резко прервался и, посмотрев на меня, закончил. «Особенность?» Все очень даже логично». Закатила я глаза, но потом пояснила. «Два солнца и три луны. Вот поэтому и скорость выше». Почувствовала себя сразу лучше. Моя самооценка сильно зависела от мнения окружающих. А Муро меня вечно унижал. Я тут же вспомнила утренний инцидент и заново разозлилась. Стала накручивать себя. И когда остановились на обед, то уже пыхтела, как перегретый двигатель. А Доминик только подливал масло в огонь. Плюшка. — Хотел бы я сказать, что обед за тобой, но боюсь отравления. — Считаешь, что не справлюсь? — скинула я подбородок. — Почему же, как любая женщина, ты явно готовишь лучше, чем пилотируешь, но я опасаюсь подсыпанного яда? Я замерла с открытым ртом. — Вот же! Вот же козел космический! Я сделала шаг к нему и замахнулась ладонью. Доминик, наклонив голову, смотрел на меня. Не шевелился, ждал удара. А я в последний момент передумала и схватила его за сережку. Маро охнул и, не сопротивляясь, замер в моих руках. Доминик Маро, ты самый плохой мужчина в моей жизни. Я ругалась и водила рукой из стороны в сторону, а Доминик следовал за ней и еще умудрялся мне отвечать. Ты так говоришь, будто этих мужчин несколько и есть выбор. Ужасный капитан, мезогин и озабоченный пошляк. Я продолжала ругаться на мороне, замечая, что происходит вокруг, и когда странный стрёкот привлек наше внимание, было уже поздно. На поляну выполз огромный жук размером с двухместный шаттл. Его хитиновая броня переливалась на солнце бензиновой лужей, а жвала звонко щелкали, словно заточенные ножницы. Я застыла на месте, в ужасе, смотря на чудовище а вот оно, в отличие от меня, активно перебирало лапками в нашу сторону. Желтый луч бластера пролетел рядом со мной и попал в монстра, но не доставил ему беспокойства, он даже не затормозил. Еще несколько выстрелов также не помогли. «Бежим!» Доминик дернул меня за руку и потащил за собой во враг, к реке, где должен был находиться пол. Жук не отставал и упорно полз за нами. Мы спустились, и первое, что увидели, — это довольного Аманте. Он обернулся к нам с улыбкой, которая быстро сползла вниз. Пол ринулся к берегу, чтобы схватить бластер. Я же, наоборот, понеслась к реке. «Куда?» — дернулся за мной Моро. «Может, он сухопутный и боится воды?» Я замерла, только когда зашла по колено. Мы вместе сделали еще пару шагов вглубь. Вскоре к нам присоединился и Пол. Жук бегал по песчаной кромке берега. Ужасно шумел, но в воду не совался. «И кто ваш новый друг?» Поинтересовался Аманты и получил за это злой взгляд от Доминика. «Напал внезапно!» Я обняла себя руками. «Уходить он не хочет, да?» «Как видишь, макаронник, бластер его не берет. Может, ты не туда целился?» Мы вместе начали рассматривать жука, еще слабые места. «Думаю, это сочленение» прицелился и выстрелил пол. К нему сразу же присоединился Доминик, и вдвоем они довольно быстро его добили, но я не рискнула подойти ближе. «Итак, поздравляю, здесь есть мегафауна». «Это из-за кислорода», — заметил Доминик, рассматривая добытый экспонат. «Спасибо», — прошептала я, находясь все еще под впечатлением от встречи с насекомым переростком. «Ты меня спас». Мару пожал плечами, но ничего не сказал. Через полчаса мы вернулись к потухшему костру и продолжили готовить. А Пол с интересом изучал новую живность. Почему-то не разбудил меня утром? Неожиданно спросила я. Доминик выпрямился и спокойно наблюдал. Решил, что не гоже двум мужикам заставлять работать девушку? Вот так просто. А я себе уже надумала лишнего. Прости за сережку, я сильно разозлилась. Поцелуй. Что? Любой твой косяк будет зафиксирован, пересчитан в поцелуи. Он хитро посмотрел на меня, а я возмущенно дернулась. Опять все испортил дурацкий капитан, но внутри что-то дрогнуло. Почему Мороз говорил о поцелуях? У нас ведь никогда и намека не было на что-то большее. Взгляд невольно скользнул по его губам, и стало жарко при мысли о том, как они могут нежно касаться. Нет, нет, какой бред! «О чем я вообще думаю?» Я пригладила волосы и резко выдохнула, прогоняя неуместные фантазии. После обеда мы прошли совсем немного, но старались уйти подальше от убитого жука. Незаметно для себя набрели на местную дорогу. Значит, идем в правильном направлении. Но, с другой стороны, кто знает, что нас там ожидает. И, может, зря торопимся.